Клик, сержант Колонн, один из ночных стражей города Анкморпарка, был вынужден прервать свою мирную спячку, который предавался в караульной башне над главными воротами города, и его разбудил какой-то далекий гром. Весь горизонт от края до края заволокло облаком пыли. Некоторое время стражник внимательно изучал явление. Облако разрасталось, пока, наконец, не изрыгнуло темнокожего юношу, под седлом у которого был слон. Слон выбежал на дорогу, ведущую к главным воротам, и грузно протопал городской стене. Между тем от бдительного ока колонна не укрылась, что облако пыли, стелющееся вдоль горизонта, не только никуда не исчезло, но даже увеличилось в размерах. Юноша поднес карту, сложенную сложенные ладони и прокричал. «Кто-нибудь покажет мне дорогу на Голливуд?» «Насколько мне известно, никакого Голливуда больше не существует», — отозвался колонн. Юноша, казалось, ненадолго задумался. Затем он опустил взгляд на лист бумаги, который держал в руке. «Тогда где я могу найти господина СРБН до Стабля? Сержант беззвучно повторил услышанные инициалы. «А, ты про себя режу говоришь?» – сказал он. «Про себя режу без ножа до Стабля? «Он здесь?» После этого вопроса сержант повернул голову и всмотрелся в ночной город. «Сейчас пойду узнаю», – сказал он. «А кто его спрашивает?» «Мы доставили ему товар». «Налплат!» плотва попробовал отгадать эту аббревиатуру колонн, не сводя глаз с угрожающе растущего облака. «Ты что же, рыбу ему гонишь?» «Не, не рыбу!» — сквозь пыльное марево уже проступили могучие серые лбы. Столь же отчетливым стал тот неповторимый аромат, что всегда сопровождает слоновье стадо в тысячу голов, после того, как оно несколько дней добывало себе пропитание в капустных полях. «Обожди-ка здесь!» — сказал стражник. «Я его сейчас доставлю!» Колон просунул голову в караульное помещение и расшевелил сонное тело, принадлежавшее капралу Шнопсу, составлявшему в данном случае вторую половину неусыпно-бдительного боевого отряда, бессменно несущего стражу у городских ворот. «Чего там?» «Шноби, ты сегодня утром до Стабля видел?» «Видел, конечно. На Легкой улице. Купил у него гигантскую чудо-сосиску». «Он что, опять за старое взялся?» «А ему другого не остается». «Всех своих денег он лишился. А что такое?» «Ты наружу выгляни, и все сам узнаешь», — благодушно посоветовал колонн. Шнопс совету последовал. «Это ведь... Слушай, да их здесь тысяча, не меньше, а, сержант?» «Ага. На мой взгляд, где-то тысяча». «Вот и я сразу подумал. Это же целая тысяча слонов!» «Там человек внизу. Говорит, их до стаболь велел пригнать». «Да оно...» Он стал быть с размахом за свою чудо-сосиску взялся. Колон посмотрел ему в глаза. Улыбка Шнопса была крайне недоброй. "Эй, переставай", взмолился капрал. "Да и я ему скажу, но, ну пожалуйста".